Поэтому Филинс тщательно оберегал подтайной вход в это помещение. Никто не знал, где находится дверь, которая открывалась символом школы ключом, напоминавшим очертания школьного здания. Ключ же этот был единственным и хранился у директора школы Филина-магистрас. Кстати, Как бы и не строили волшебную супершколу, она все равно приобретала очертания ключа. Вроде бы и строили ее, как обычное здание, а она через некоторое время все равно становилась похожей на этот самый ключ. Многие пытались выспросить у Филина, почему так происходит, но Филин отмалчивался и только качал головой в ответ. хотя и не говорил, что не знает. Глава четвёртая. А где же шустрик? Шустрик лежал неподвижно в траве у школы и боялся поднять голову. Шустрик, ты где? Это я, Грина, шептала маленькая лягушка. В траве мелькнули большие очки шустрика. Я здесь, Гриночка. Я Тут сейчас такое слышу. Похоже, Филину грозит ужасная опасность. Мышонок так разволновался, что кончики его ушей дрожали, словно пытались улететь. Я должен как можно быстрее записаться в школу и предупредить Филина. Ты видела хомяков? Они уже тут. Я боюсь, что Тихо. Вечно ты чего-нибудь боишься. Прячься за меня. Грина, оглядываясь, собрала букетик цветов и прикрыв им своего маленького друга, пошла во двор, куда уже вышел директор школы, чтобы начать церемонию открытия волшебной супершколы. Одинаковые родственники Шустрика стояли прямо перед крыльцом и так были увлечены собой, что ничего вокруг не видели. Мама Грыска поправляла хомячкам шерстку и требовала, чтобы они как можно больше надули щёки. Настоящий хомяк должен быть упитанным и воспитанным, всотый раз повторяла она. Жужик кружил по зади толпы. Он издалека заметил друзей и активно замахал крыльями. Так как все внимательно слушали директора, приближение грин и шустрика осталось незамеченным. Филинс, магистрис, поздравлял всех с открытием школы. Потом он напомнил о страшном урагане. "Многие из вас прекрасно помнят, что в тот день бесследно исчезло всё моё семейство", вспоминал Филин. "Мне волшебно повезло, что я надел маскарадный костюм символа школы ключа и остался незамеченным. Да, очень странно, поддержали звери. И ведь кроме филинов никто больше не пропал. Надеюсь, что вместе с моими учениками мы разберёмся с этой загадкой, продолжил директор и подошёл к двери, перед которой сияла натянутая алая лента. Я хочу чтобы праздничную ленту торжественно перерезал еще один пострадавший тем страшным днем. Филин достал ножницы, украшенные разноцветными бантиками. Прошу выйти ко мне, шустрика. Шустрик пискнул и закрыл глаза ушами. Где шустрик? обратился Филин к грызкам. Вы же обещали привести его в школу. Понимаете, многоуважаемый магистресс, он, он... Не находила слов Грызко и наступала на лапу Грызу, чтобы тот что-нибудь придумал. Он к рупу остался перебирать. Вякнул кто-то из хомячков и тут же подпрыгнул от боли. Папа грыз, при больно ущипнул его затолстенький бочок. Он не захотел пойти в школу. Мы его уговаривали, даже требовали. Но шустрик странный, сказал, что он и так не дурак, зачем ему учиться. Все зверята захохотали, особенно громко гоготали и даже прихрюкивали кабанята Боня и Фоня. Шустрик не вытерпел такой нахальной лжи и, преодолев свой страх, крикнул: "Неправда! Я такого не говорил! Я здесь!" Шустрик, под радостный возглас Игрины и Жужика, вышел к филину и взял ножницы в лапки. Грызки открыли рты, не понимая, как он мог выбраться. Магистрис погладил мышонка по голове, и проводил к огромной двери. Шустрик, смущаясь, чикнул ножницами, и с волшебной музыкой дверь распахнулась. Ура! закричали все и захлопали, а будущие ученики даже запрыгали от восторга. Дядюшка Филин, мне нужно вам кое-что сказать, пискнул шустрик. "Не сейчас", улыбнулся директор и обратился ко всем. "Перед тем, как пройти в здание школы, ученики должны записаться в книгу учащихся. Но сначала познакомьтесь с вашими преподавателями". Под всеобщие аплодисменты на крыльцо вышли учителя: крольчиха и волчица в белых халатах с красными крестиками на рукавах и кабан хрюнь На шее у него висел и свисток, и секундомер. Кабан, сдвинув бровь, из-под лобья оглядывал маленьких учеников, прихрюкивая и ухмыляясь. После записи всех приглашаем в школу на экскурсию, торжественное чаепитие и фейерверк. Школьные занятия начнутся с завтрашнего дня. Директор достал большую красную книгу и длинным пером принялся записывать учеников. Гриня и Жужик записались на первой странице и тут же затерялись в толпе. Около Филина выстроилась огромная очередь. Шустрик оглянулся, чтобы найти своих друзей. Но вместо них увидел стремительно подступающего дядю Грыза со свирепо выпученными маленькими глазёнками. Ну, дождёшься, ушастый. Ты у меня больше и шагу из дома не сделаешь, зашипел дядя Грыз. Но тут он встретился глазами с Филином и замолчал. Ничего, папа, мы ему не дадим спокойно учиться. За тараторили хомяки и все вместе потрясли своими розовыми кулачками. Недалеко от семейства грызок стояли Боня и Фоня, сыновья учителя супер-сверхсилы кабана Хрюна. Это были два весьма некультурных и задиристых кабанёнка. Все малыши их побаивались, потому что кабан натренировал своих сыночков так, что по силе они превосходили даже некоторых взрослых зверей. Эти хулиганы очень любили затевать драки, желательно с более слабыми. Но как только появлялся кто-нибудь из взрослых, они моментально меняли выражение пятачков и невинно хрюкали, как будто случайно тут оказались и просто проходили мимо. Так вот, услышав угрозы, грызок К банята, Боня и Фоня перемигнулись и подошли поближе к хомячатам. У нас к вам очень важное дело, заговорщицки хрюкнул Фоня. Отойдём в сторонку. Здесь нас могут услышать. Боня устрашающе хрюкнул, и вся компания отошла за угол школы.